Глава 75. Смерть его вызвала в народе ликование. При первом же известии одни бросились бегать, крича «Тиберия в Тибр!». Другие молили землю-мать и богов-манов не давать покойнику места, кроме как среди нечестивцев. Третьи грозили мертвому крюком и гемониями. Примечание. Маны души умерших. К памяти о былых неистовствах прибавлялась последняя жестокость. Дело в том, что по решению Сената казнь приговоренных совершалась только на десятый день. И вот для некоторых день кара совпал с вестью о смерти Тиберия. Примечание. Десятидневный срок для исполнения приговоров был установлен Сенатом в 21-м году, но тацит добавляет, что ни один приговор не был смягчен за этот срок. Они умоляли всех о помощи, но Гай еще не появлялся. Заступиться и вмешаться было некому, и стража, во избежание противозакония, задушила их и сбросила в гемонии. От этого ненависть вспыхнула еще сильней. Казалось, что и со смертью тирана зверства его не прекращаются. Когда тело вынесли из Мизена, многие кричали, что его надо отнести в Отеллу и поджарить в амфитеатре. Но воины перенесли его в Рим, и там оно было сожжено и погребено всенародно. Примечание в Отеллу, быть может, потому что жители этого города считались грубыми дураками. Отсюда, по одной из теорий, название фарсов-ателлан. В амфитеатре, то есть на потеху, зеваком поджарить жчь наполовину в знак презрительного пренебрежения